Глава восьмая. Казалось, что я только закрыл глаза, а будильник на телефоне уже вовсю насвистывает свою противную утреннюю побудочную песнь: Эх, был бы на месте телефона петух, то мы бы завтракали куриной лапшой. Ненавижу просыпаться от будильника телефона. Это наталкивает меня на мысли о кнуте надсмотрщика, который вместо спины херачит по ушам, да еще так противно тренькает со вкусом. Похоже, что телефоны только для того и придумали. Чтобы мешать людям нормально выспаться. Что, не верите? Я тоже так раньше думал. Предполагал, что телефон только для связи. А вот хрен там. Даже если никто вам не будет звонить целую неделю, и вы уже решите, что все, пропали для мира, то попробуйте покимарить днем хотя бы часок. Ага, хрен там. Обязательно в этот момент позвонит какая-нибудь сволочь, которая срочно нужно вас предупредить что с вашей карты сняли деньги. Или захочет убедиться, какой телевизионный канал вы смотрите. Или же предложит пройти бесплатную консультацию в стоматологической клинике. Сука, аж бесит порой такая хрень. И ведь меняешь телефонный номер, меняешь оператора. Даже думаешь страну проживания сменить. Но мне кажется, что даже в солнечной Якутии, когда решите покималить на шкурах в теплой юрте, обязательно под полок просунется оленя голова, И четко поставленным компьютерным голосом предложат пройти стоматологический осмотр на телевизионном канале, пока у вас на карте не сняли деньги. Глаза медленно открылись. Мозг включился в работу мгновением спустя. И я посмотрел на бесстыжий телефон, который с наслаждением распевал песни о приходе нового дня, и даже не предполагал, что от смерти его отделяют доли секунд, которых с головой хватит на полет с тумбочки до стены. Но вставать все-таки надо. Поэтому я выключил телефон и принял сидячее положение. Тяжелая голова начала клонить меня обратно. Но кто она такая, чтобы приказывать мне? Всего лишь сосредоточение умных мыслей. А вот упасть и уснуть в то время, когда Исаи на свободе, было не самой умной мыслью. Поэтому я сделал то самое взбадривающее упражнение, какое я использую всегда, когда нужно перебороть сонливость. Я изо всех сил напряг все мышцы в теле. Даже уши слегка хрустнули. А спустя пять секунд с такого напряженного состояния с выдохом расслабил. Вот если вам трудно вставать по утрам, то попробуйте. Стряски хватит, чтобы дойти до умывальника, а там... А там уже куда кривая выведет. Либо обратно на постель, потому что все кругом пидоры и никто не оценит такого подвига. Либо вперед на улицу. Нести добро со злобной рожей. — Ты выглядишь отвратительно, — сказал сенсей, когда я протащился в ванную комнату. Он сидел возле столика с мандалы и неторопливо заполнял цветным песком рисунок. Вот и чего ему не спится. Вечер был насыщенным, нервов потрепало немало. Так чего же старым костям не лечь и не расслабиться? Так и нет же, сидит, песочком балуется, и еще и меня подстебывает. А тебе, лысый, я телефон не скажу», — пробормотал я старую рекламную запись, ставшую в моем мире мемом. «Если ты желаешь меня таким образом обидеть, то напрасно. Я в состоянии отрастить новые волосы на голове или подсыпать тебе в еду небольшую дозу порошка, от которой твои белокурые локоны покинут глупую башку», — флегматично заметил сенсей. «И ведь подсыпет, с него взятки гладки. Загадочная японская душа. Вот с загадочности схожа с русской». Такая же тьму непроглядная, широкая и разливная. Все, понял, дурак, и выгляжу отвратительно. Отлично! Теперь быстро приведи себя в порядок и готовься к тренировке. У нас мало времени, так что не заплетай косички. Я даже на мгновение застыл, потом посмотрел на сенсея и увидел на его лице довольную ухмылку. Сенсэй, я всецело тебя уважаю, но... «Но сейчас перестану нести хуйню и пойду умываться!» «Ты так хотел сказать, ученик!» Улыбку сдуло с лица учителя так же легко, как песок с мандалы, залетевшим сквозняком. «А ну быстро, попиздавал, в ванную!» «Так точно!» — вырвалось у меня. Вот до чего же в этот момент сенсей напомнил майора Славу Соколова, Тот тоже не любил напрасно тратить время. Я подорвался и едва не вышиб дверь в ванной. Сам поскоренькому умылся и выскочил уже посвежевший и готовый упасть отжаться. Сенсей встретил меня с комплектом утяжелителей в руках. Жилет-утяжелители на руки и на ноги выглядели потрепанными, словно их часто использовали в прошлом. «Это те самые утяжелители, с которыми я обучался ближнему бою. Надевай их, тень!» «А они хотя бы чистые или пахнут потом?» «Ты хочешь поговорить об этом?» Тоном заправского психолога спросил сенсей. «Хочешь напрасно потратить неделю отпущенной жизни на свободе?» Я покачал головой и залез в утяжелители. Жилет-утяжелитель, пояс для отягощений, на рукавники и утяжелители для ног. Чем-то они мне очень сильно напоминали доспех воли из Умедокуда. вот только вес. Вес у них был около 70 килограммов. То есть на 20 килограммов тяжелее доспеха воли. Кряхтение невольно вырвалось из моих легких, когда я попытался сделать шаг. Меня тянуло к земле жестким магнитом. Вот прямо-таки хотелось лечь и не вставать. Не вставать до тех пор, пока не снимут все эти долбаные железяки. Я в корне задушил эту слабость. Просто представил себе, как выдираю под люку в виде кобры из груди, да так душу ее, что та через секунду обвисает раскрытым капюшоном. «Надо! А если надо, значит надо!» «После пробежки возвращайся», — сказал сенсей. «На пробежку даю тебе двадцать минут. Время пошло». Стиснув зубы и стараясь не хрустеть сухожилиями, я выбрался из дома. Пот сразу же выступил на коже лба, словно влага пошла приветствовать утро. «Да пофиг. Пусть сейчас капает пот, зато потом будет легче». Я выдохнул, пару раз присел, привыкая к новому весу, и потом неторопливой трусцой двинулся прочь от дома. Бег с отягощениями не посоветую начинающему бегуну. Нет, ни в коем случае. Вот когда уже бегун промчится пару тысяч километров нормальным бегом, когда мышцы окрепнут и привыкнут к нагрузке, тогда и можно цеплять утяжеление. До той поры лучше не калечить организм. Это только в фильмах могут сразу надеть по 3-4 утяжелителя и херачить в гору, улыбаясь голливудской улыбкой. На деле же это под боль в мышцах. И страстное желание бросить все нахер. Лечь и умереть вот прямо тут под камушком однако когда у человека появляется цель перестать скрываться когда между бровями пролегает жесткая складка когда губы сжимаются в полоску а в так тяжелым шагам звучат слова из песни юрия хоя все заебло заебло заебло в такой момент приходит даже не второе а пятое дыхание я бежал чувствуя как руки и ноги наливаются свинцовой тяжестью и думал «Если дух комиссара начал убивать, то он вряд ли остановится. Ему хочется увидеть мое унижение, хочется увидеть мой крах. А я с таким трудом завоевывал уважение, что он явно не откажется растоптать его в пух и прах. Что же, тогда стоило зайти с другой стороны. И он будет угрожать информации о своей смерти. М да надо выбить из его рук этот козырь. План понемногу начал сформировываться в моей голове. Мысли отвлекали от ноющих от напряжения мышц. Я бежал, огибая редких прохожих. Так, стоп, а почему редких? В это время улицы уже наполовину наполнены трудягами, которые спешат на работу пораньше. Нет, я не остановил свой бег, но взглянул на экран мобильника. Ёж твой уметь! На час раньше поднялся. А ведь помнил, что ставил ровно на шесть. Впрочем, зная сенсея, ранней побудки не стоило удивляться. Похоже, что тренировка и в самом деле будет серьезная. Двадцать минут подошли к концу, когда я с высунутым на плечо языком добежал до дома. На травке небольшого газона в позе лотоса восседал умиротворенный сенсей. По благодушному виду не скажешь, что он изверг и тиран. А еще лыбится так, словно с утра чекушку выпил. Желание лечь и помереть молодым усилилось и окрепло. Пришлось и его душить себе. Не таковский заму такаги, чтобы из-за боли в мышцах сдаваться. А уж Игорь Смельцов и подал на не такой. Вернулся? Вот и хорошо. Тогда пойдем на задний двор. Я бы и тут полежал. Лишний часик, который ты не дал мне доспать. С горем пополам отдышался и даже скорчен недовольную рожу. На том свете отоспишься. Сейчас нужно не о сне думать, а о бодрствовании. Идем же. Нетерпеливо притопнул ногой Сансей. По пути я заглянул в палатку Киоси, не очнулся ли. Нет, маленький Тануки лежал все на том же месте, где я его оставил. Только мухи появились. Надо будет потом липкую ленту натянуть, чтобы крылатые твари не смели срать на друга. За домом меня ждала вырытая больше, чем на полметра в глубину яма. Такие ямы выкапывают для того, чтобы воткнуть туда столб, залить бетоном и забыть на время. Узкая, глубокая, неподалеку от сада камней. — Спрыгивай, ученик! — показал на нее сенсей. — Я же потом не вылезу! «Или ты хочешь посадить меня как дерево, чтобы я чуть подрос и стал сильнее?» «Если бы я хотел, чтобы у тебя подросли мозги, то окунул бы в яму другой стороной тела», — вздохнул сенсей. «Нет, для скорости тебе понадобится взрывная энергия ног. Ты должен будешь двигаться наравне с Исаи, который подпитывается духом Мацуды, а это потребует очень много сил и энергии». «Сейчас тебе нужно натренировать умение срываться с места в один миг. Спускайся и выпрыгивай наружу». «Да я и без утяжелителей так не смогу», — запротестовал было я, но тут же получил укоризненный взгляд сенсея. «Если я смог, то и ты сможешь», — ответил он. «Я никогда не прошу невозможного, ученик». После этих слов сенсей легко спрыгнул в яму, хмыкнул и выпрыгнул наружу так легко, как будто внизу были пружины. «Спрыгивай!» После такой демонстрации мне оставалось только устыдиться собственной слабости. А то как же? Древний как навоз мамонта старик смог, а мне молодому полудурку это не под силу? Что же? Расчет на слабого замел нужный эффект. И я спрыгнул в яму. Попробовал выпрыгнуть и понял, что зря купился на слова старика. Мне не то что выпрыгнуть, мне даже подпрыгнуть не удалось. Чтобы лучше представить, в какой ситуации я оказался то попробуйте прыгнуть, не сгибая колени». «Да-да, вообще не сгибая колени. Чтобы не было возможности задействовать другие группы мышц, кроме икроножных, высоко ли подпрыгнете? А если сверху еще нагрузить 70 килограммов?» Яма не зря была такой узкой. Стоять в ней было тесновато, но можно. А вот прыгнуть — это уже сверхзадача. Колени упирались в стенку. «Что, тень, не получается взорваться?» «Не получается выплеснуть боевой дух нужной точки. еще и хихикнул вдобавок. Я попытался снова. «Еще и еще раз. Да куда там? Быстрее улитка переберется через фудзияму, чем я выпрыгну из этой ямы». «Я знал, что взял в ученики не самого талантливого человека. Надо было присмотреться к этому лохматому Исаи. Он бы запросто вылез из такой неглубокой ямки. Ха-ха-ха!» Да уж, он бы из ямы в человеческий род смог выбраться. Вот вряд ли что может быть хуже для душевного состояния, когда смотрят на твои неудачные попытки и к тому же еще ржут от души. Сенсей не скрывал своего веселья. Я взглянул на его хитрые глаза и все понял. Похоже, что ему нужно было вывести меня из зоны комфорта. Нужно растормошить меня, чтобы открылись нужные запасы боевого духа. Ведь каким-то образом я смог войти в ту скорость, с которой сражались покойные ныне Ицумие Сенсей. Значит, и такую малость, как выпрыгнуть из ямы, я смогу сделать. Я сосредоточился на носках ног, которым выпала нелегкая задача, и попытался опять выпрыгнуть. И опять. Снова и снова неудача, какая уже по счету, да насрать! Я взглянул на смеющуюся рожу сенсея и снова принялся выпрямлять носки. А вот если ты обделаешься от напряжения. «Тебе это поможет с прыжками?» — спросил сенсей, чуть склонив голову на плечо. «А что? Вес убавится. Ты издеваться будешь или помогать?» — спросил я, когда чуть не упал после неудачного приземления. «Я и помогаю. Я всеми силами освещаю тебе дорогу. Но путь ты должен пройти сам. Тень ты смог справиться с Ицуми, когда уже не было никаких шансов на спасение». «Сейчас ты тоже сможешь справиться. Соберись, так же, как тогда. Вот что ты тогда делал, помнишь?» «Конечно же, помню. Я тогда лежал и охреневал от происходящего. Передо мной крутились две воронки, состоящие из кулаков и стоп. Эти две воронки сталкивались между собой и разлетались в стороны, когда одна из них поднахреначивала другой. А еще я делал упражнения на освобождение разума. Я закрыл глаза, чтобы не видеть ехидной рожи сенсея. Выставил перед собой руки, согнул ладони в кистях, после этого начал вращать левую ладонь по часовой стрелке, а правую против часовой стрелки. Сосредоточившись на вращении, я очистил разум от ненужных мыслей. «А теперь ощути внутри себя боевой дух, ощути течение его огненной мощи, почувствуй, как он пламенем протекает по меридианам и стремится выплеснуться в мудре. «Раскрой свои возможности, тень!» Голос сенсея вгонял меня в транс. Я и в самом деле начал видеть, как по моему телу побежали искорки. Эти искорки мчались, как машины по скоростным трассам вдоль длинных серых линий. Они мчались то в руки, то в ноги, то в голову. Центром их массовки было солнечное сплетение. В основном искорки вылетали оттуда, как трамваи из депо. «А теперь прикажи своему боевому духу насытить стопы!» И попробуй выпрыгнуть из этой неглубокой ямы. Не выходи из своего состояния покоя. Увидь, как боевой дух идет вниз. Увидь, как он скапливается в нужном месте. Увидь все это и выпрыгни. Искорки устремились низ к носкам. Они летели туда так быстро, как будто опытные регулировщики позакрывали другие трассы и направили все машины вниз. Сколько их было? Сотня? Две? Я видел, что мои ноги погрузились в огонь. Пальцы ног пылали толстыми фитилями старинных фонарей. «Прыгай!» Я прыгнул, даже услышал щелчок, с каким носки выпрямились. И уже в следующий миг я ощутил свои ноги на свободе и чуть расставил их в стороны. пятки тут же ударила мягкая земля. «Вот, а я тебе говорил!» торжествующий произнес сенсей. «Главное — поверить себя самому!» и не давать никаким посторонним перешептыванием, сбить тебя с истинного пути. Я открыл глаза, взглянул на Сенсея, чуть выдохнул. Это было? Это было? Это было охрененно! Тело наполнило то самое чувство, которое я испытал, когда был на арене. Чувство могущества и счастья. Да-да, именно счастье. Как будто не осталось в мире проблем, а мне остается только наслаждаться каждой секундой прожитой жизни. Впереди светлое будущее без тучек и даже без облачков. Очень похоже на множественный оргазм, какой дарит великолепная любовница. Да что там оргазм? Накатившее чувство было куда лучше оргазма. Я словно напитался силой. Она плескалась во мне и переливалась, как нечто огромное и разрушительное. Однако, она же могла и созидать. Дайте мне инструменты и материалы, за день новый дом поставлю. «Ты чего, тень?» спросил сенсей. «Перенапрягся, что ли? Чего так улыбаешься-то?» «Похоже, что я только что перешел на новую ступень, сенсей. Перешел на уровень специалист». «Да ладно!» — удивленно вскинул брови сенсей. «Такой потрясающий прогресс за такое короткое время! Ты шутишь, тень!» Я подпрыгнул. Утяжелители не казались такими уж неподъемными. Тело не болело, а наоборот, было здоровым и сильным. «Да нет же!» я чувствую в себе то же самое что и в тот раз на черном кумите и нет это чувство даже сильнее я сейчас многое могу сделать хочешь раскидая твой сад камней ко, ко всем демонам на ну стоять не трогай камни иззращу гахуев знаю как тебя к ним тянет но нет даже не косись в их сторону вставай в стойку и покажи мне новый уровень и я показал да еще как показал даже не снимаю тяжелители. Наш спарринг с сенсеем продлился целых десять минут, прежде чем он ловкой подсечкой не опрокинул меня на землю и не затолкал в яму по пояс. — Похоже, что и в самом деле у тебя появился новый уровень тень, — услышал я приглушенный голос на робу. — Что же, это хорошо для нашего дела. Теперь отправляйся в школу и... и попытайся поймать своего друга. — А ты чем будешь... Фу, фу. да вытащи меня! Фу-фу, земля в рот лезет!» Сенсей выдернул меня из земли, как морковку. «А я подготовлюсь к небольшому путешествию. Мы должны будем навестить Амёдзи Дзуната Гачи. Сейчас проваливай, мне еще нужно готовиться, а тебе бы умыться не мешало!» Я только покачал головой, глядя на уходящего сенсея. Теперь еще и путешествие к сильному колдуну намечается. «Что же?» «Оно явно того стоит, если поможет нам одолеть духа комиссара». Как только перестал качать головой, так сразу же взглянул на часы и сплеснул руками. «Твою же дивизию! Опаздываю в школу!» За следующие пять минут я не только умылся, но и переоделся, почистил зубы, перекусил на ходу и выбежал из дома на робу. Тело было легким, хотелось даже не бежать, а лететь. Уже на подходе к школе я увидел стоящую полицейскую машину. Приветливо кивнул сидящий внутри девушки-офицеру и забежал на территорию. Наш класс потихоньку выползал на стадион. Мне надо было переодеться и присоединиться. Среди учеников я увидел Исаи. Он стоял рядом с Кими Камиура и что-то ей едва слышно говорил. «Точно! Он же думал, что я до сих пор кручу с бывшей подругой Сетору. Неужели он назначил ее второй целью? Печально, конечно, но это второстепенное». Сейчас мне нужно отобрать главное оружие, которым владеет дух комиссара». Я нашел глазами Сатору отсюда. Он сидел на зрительском месте и даже не думал переодеваться. Молодой ойабун Хина Хэбикай сегодня решил навестить школу. И это как нельзя было мне на руку. Я начал приводить в действие свой план. Подбежать к стадиону было делом нескольких секунд. Следом я крикнул, что было силы. «Сетору Мацуда! Я знаю, кто убил твоего отца!»